что мы можем натворить? Допускаем, чтобы ушел наш волчонок прочь, а тело, в котором он вырос, перешло служить другому богу и стало ходить нам в укор в обличии бродяжки монаха? О, какие же мы неразумные! Хотим остаться в трудную пору без волчонка? И тогда закричали все люди в один голос — Корок! Спасай уж! Разумеется, не будь их, приближавшихся к городу и выславших гонца с вызовом «Иду на вы», то, скорее всего, не оказались бы столь покладисты все эти люди и не закричали в один голос так, как закричали сейчас «Корок, «Спасай нас, наследник Тон-Тегин!» «Спасай нас, небоподобный!» Спасай небом рожденный, о Тонг-Тегин, мы готовы всякую твою речь слушать до конца. Согласны мы тебя во всем слушать. Вперед до солнечного схода, назад к солнечному закату, налево вплоть до полуночи. Там, внутри этих пределов, находящиеся народы все были твоим предкам подвластны. Сколько народов твои предки устроили? «А ты, тонг тыгин, устрой нас! Если ты уйдешь от нас, мы можем погибнуть. Ты не смеешь так поступать, потому что волчонок должен опекать нас. Он, тонг тыгин если ты останешься с нами, ты сможешь править нами и возродишь племенной союз. А, тонг тыгин Не знал наш неразумный народ, сыт он или голоден. Не думал народ, будет он голоден или сыт. Раз насытившись, никто из нас не думал, что может быть опять голодным. «Корок! Спасаю!» Они в один голос кричали ему о своем раскаянии, а он, сидя на коне, держал в обеих руках медный таз и все пил из него обмывки грязные с тела Иши Иосифа пил, будто парной есук умыс. И он видел, как, стоя на коленях, теперь протягивают к нему с надеждой руки те, кто раньше за надежды осмеял его. ты тонк, ты гин, для нас Бог судеб на пегом коне. Утром и вечером ты будешь скакать, встретишь ты человеческого сына». Он испугается. «Не бойся! Ты скажешь, я дам тебе счастье!» «Дай! Дай нам счастье, волчонок! Стань нам черным богом судит. То, что сломано, ты соедини! То, что разорвано, ты свежи! Будь нам божественным каганом! С тобой мы хотим идти на бой, о Тонг-тыгин!» «Ты наша черная змея с золотой головой!» Тонг дослушал словословие, потом слез с коня, осторожно поставил медный таз с обмывками на землю, потом сбросил с себя синий мусульманский монашеский халат, уложил его бережно, так, чтобы тот, кому халат после него тонга достанется, не посетовал на него за небрежность. А сам лег на землю и вытянул шею, подставляя ее для золоченной удавки. Рядом торопливо снимал со своей шеи золоченную удавку пришедший в себя Иосиф. Тонгтегин протянул к Иосифу руку за удавкой и накинул ее себе на шею. Иосиф поспешно отполз в сторону. Теперь Тонгтегин один лежал рядом со святым пеплом всегда, когда проходит собрание сильных, привозят заранее в чистое поле леющие угли от вечного огня кочевников, охраняемого верховными шаманами. Лишь после того, как раздует ветер угли и перекинется огонь на подброшенное к ним сухой можжевельник и полынь, означая, что небо согласно с местом, выбранным для собрания, ограждает воины острыми кольями Вещенное место. И сколько бы затем часов или даже дней не продолжилось собрание, охраняют боги, показывая свое благоволение, яркое звонкое пламя, согревающее сильных внутри тамаристовой ограды и напоминающее им, что они призваны свершить волю богов во имя всей массы народа кочевников. Но сейчас, когда тонг, приготовившись к великому закланию, лег рядом с пламенем, то или шаманы, обслужившие пламя, засмотревшись на невиданные обстоятельства, как прискакал тонг и как грехи на себя принял, забыли подложить сухой травы, или сам язык пламени на тонга засмотрелся и вовремя не перебежал на подложенные стебли, но.. Едва накинул тонг себе на шею удавку, как замешкался огонь. Светляки, слабо бежавшие по углям, натужные сине повыхнули и пропали вовсе. Огонь умер. Огонь умер, и это увидели все, следившие за тонгом. И все поняли, вот ярим, вот знамение новое подает собранию сильных и всей массе народа кочевников, негасимый от. Нужен был кто-то, кто растолковал бы мудро новое знамение всей массе народа и собранию сильных, которое сейчас решало за всю массу народа. И тогда, видя всеобщую растерянность, ловко поднялся с земли униженный Иосиф, оглядел всех и громко сказал «Вот храм, свободные люди, вам знамение!» Все. Больше ничего другого не сказал и не добавил сказанному Иосиф. Но люди уже поняли, как он мудр, и опомнились и тут же решили, что напрасно хотели его по неразумности и немудрости извести. И усомнились люди, так ли они с мудрым поступали, как надлежит по тере обычью?